«При носких. Новые впечатления с излишком». Глава 1 Аркенус. Пронизывающий ветер щедро бросал в лицо солоноватые капли воды. Волны сердито плескались у подножия скалы, будто так и норовили достать до меня, раз за разом в бесилии, разбиваясь об острые камни. Потемневшее небо с пробегавшими по нему яркими всполохами молний Где-то на горизонте обещала скорый шторм и соответствовала моему настроению. За моей спиной, бессмысленными разрушенными обломками, высочился замок. Вернее, то, что от него осталось. Сколько лет прошло, а никто не рискнул заняться его восстановлением. Впрочем, я невольно хмыкнул. Мало кто, в принципе, рисковал заглядывать в эту часть эльфийских земель после того, как... Воспоминания вновь нахлынули болезненным шквалом пробуждая знакомые ощущения бессильной ярости и ненависти. Не сдержавшись, вскочил на ноги и запустил пульсар в ближайшую гряду, отчего большие обломки скалы громко бултыхнулись в воду. «Эй, полегче! Ты чего снова здесь разоряешься?» услышал знакомый, недовольный голос у подножия моей скалы. Еще миг, и набежавшая волна вдруг поднялась в человеческий рост и щедро плеснула на плато рядом со мной оставив после себя удивительной красоты девушку в ее лиловых глазах плескалось любопытство я досадливо поморщился окинув небрежным взглядом ее обнаженное тело с кое где поблескивавшей на нем перламутровой чешуей закутанное лишь в гриву длинных темно зеленых волос и отвернулся за что в меня тут же бросили пучком каких то водорослей больше заняться нечем я закатил глаза брезгливо устряхнув веточку растительности с плеча детский сад синие как у утопленницы губы девушки изогнулись в хищные улыбки куда уж мне до тебя фыркнула нериида и материализовала водный шар на который с комфортом уселась частично погрузившись как в мягкое кресло фыркнув вновь отвернулся от нее но Лилиану так просто уже не остановить марк «Ну не молчи, не будь букой», — протянула она капризно. «В этом мире у меня другое имя». Словно в ответ на мое недовольство, где-то высоко зарокотал гром, и на мою ладонь упала первая тяжелая дождевая капля. «А толку? Как был Марком, так и остался. Хоть сотню раз назови себя Аркенусом». «Ладно, не суть. Что ты здесь вообще забыл? Утром поспешно сбежал, а я уж было почти согласилась подписать договор». Протянула она искушающим тоном, подставив лицо усиливающемуся ветру, что, впрочем, не сумел шевельнуть и пряди её волос, темными мокрыми змеями облепивших тело. «Ты?» — фыркнул насмешливо, все же обернувшись. «Не первое столетие морочишь мне голову, оттягивая неизбежное». «Ну, Марк...» «Ох, прости, Арк...» — ехидно усмехнулась она. «Должна же я как-то коротать свое бессмертие». Развлечений, способных отпугнуть скуку, не так много. Из тех, кто топчет сушу, ты единственный, с кем мне нравится болтать о том, о сём. И мы возвращаемся ко всё тому же разговору. Присоедини свой народ к моей империи. От этого вы играете, в первую очередь вы. Сколько можно вести затворнический образ жизни? И уж точно тебе будет не до скуки. «М -м, заманчиво. Но я еще подумаю немножко. Широко улыбнулась Нирида и тут же добавила без перехода. «Так что ты делаешь здесь? Разве ты не должен развлекать свою юную невесту? Не боишься, что она без тебя снова куда-то вляпается? Кстати, забавное, я бы не отказалась встретиться с ней. Познакомишь?» Я невольно улыбнулся, вспомнив, что Ари успела учудить только за сегодня. «Одного только Оливия довела едва ли не до седых волос, так что я вовремя ее спас» а с юным некромантом, подозревая, весело будет всем. Впрочем, разве с ней может быть иначе? «О, что я вижу! Самый жестокий тиран в истории, Аркенус Кровавый, улыбается? Какая прелесть! Я уж думала, ты давно разучился это делать!» Воскликнула Лирилиана, восторженно захлопав ладонями по воде, плеснув на меня при этом морской водой. «А ты откуда знаешь про Ари? Заинтересованно приподнял бровь. От Нереиды я не ожидал подлости. Она была одной из немногих, кому я мог верить, да и знала меня еще с того времени, когда покореженная груда за моей спиной была неприступным величественным замком. замкам. Ты удивишься, как быстро разносятся новости в подводном мире. Итак, уверен, что с ней все в порядке, учитывая все, что известно о вайнгах. Аре под защитой «Я отдал ей свой перстень». Вспышка молнии прочертила небо как раз над нами. В очередном раскате грома потонули слова, но лирилиана и так меня поняла, улыбнувшись мне с сочувствие. сочувствия. «А я сейчас и не о безопасности спрашиваю. Уверен, что никто не успеет ей ничего наговорить о тебе?» «Скорее рассчитываю на это», — поморщился я и недовольно передернул плечами. «Надеешься, что не поверит?» «Самонадеянно. Тем более, что там все настолько тесно переплелось с правдой, что...» «Нет. Просто даю ей возможности сделать выводы самостоятельно. Такое право должно быть у каждого. Разве нет?» И прямо встретил взгляд королевы морского царства. Некоторое время она молчала, с непонятной эмоцией всматриваясь в мои глаза, будто надеялась через них увидеть все, что у меня на душе. «Впрочем...» Не удивлюсь, если ей это удалось. Сколько я помнил, Лирилиана всегда выглядела так же, и я сам не мог сказать, сколько ей уже веков. Иногда мне казалось, что она едва-едва перешагнула границу совершеннолетия, искренне наслаждаясь новыми впечатлениями от жизни. Но временами улавливал глубинную тоску в ее глазах, где светилась вечность. И тогда закрадывались подозрения, не существует ли она от самого сотворения этого мира. «А может, и вовсе пришла сюда извне, как и я?» «Ты не ответил. Зачем ты здесь?» Спросила она, тем временем обратив свое внимание на рассверепевшее море. Волны поднимались все выше. Плато, на котором мы стояли, было уже полностью мокрым. Впрочем, нам это не мешало. Я заранее поставил барьер от воды. Нереида же искренне наслаждалась бушевавшей стихией. «Подумать...» Напомнить себе, что потерял и что обрел. А главное, какой ценой. Заметил отстраненно, почти честно. умолчала лишь, что был уверен. нерииды заинтересуются моим визитом сюда и не упустят возможности поболтать со мной наедине. А там кто знает. Возможно, и я что-нибудь узнаю. Давно не замечала за тобой подобной меланхолии. Айвендин оценил бы. Хмыкнула она но, поймав мой свирепый взгляд, осеклась. «Да ладно. Из вас двоих это больше ему свойственно». «Ладно, ладно, молчу. Как и прежде. Мы о нем не говорим. Ага. А теперь серьезно, Что тебе не дает покоя?» «То же, что и всегда. В воде известны все тайны, но ты не расскажешь. Ведь так?» «Верно. Но ты можешь попытаться спросить что-то новенькое?» Ухмыльнулась она материализовав на ладони очередной водный шарик с плавающей в нем мелкой пестрой рыбёшкой. «Кто? Что кто? Ты знаешь, кто из них приходил сюда? Каролина? Почему думаешь, что именно она? Она достаточно молода и амбициозна, чтобы потрепать мне нервы и попытаться испортить жизнь». Поморщился, уже практически уверенный, что не ошибся, хоть и не виделся с ней парочку столетий точно. Вдруг она изменилась. И все же это была она, констатировала с тяжелым вздохом. «Умный мальчик, всегда тебя за это ценила», — ухмыльнулась Нерриида, поднявшись со своего места и с наслаждением подставила лицо, льющее с неба в воде. «Постой! Что ей нужно?» — воскликнул, уже зная, что сейчас произойдет. «Придет время, сам и спросишь. И не забывай!» «Ты обещал познакомить меня со своей невестой?» И, с коротким смешком, волной схлынуло с плато, вернувшись обратно в море, напоследок обдав меня солеными брызгами, пробившимися через мой барьер. М да И на что рассчитывал? На диво информативная встреча. Впрочем, как и всегда. Тяжело вздохнув, вновь невольно бросил взгляд на руины замка, служившие мне вечным укором. Тряхнул головой, выбрасывая лишние мысли. «Каролина, значит, наивно было полагать, что они все в самом деле забыли о моем существовании, позволив жить своей жизнью. И все же, какие бы цели она ни преследовала, я ей был благодарен уже хотя бы за то, что принесла ко мне Арину. А теперь, пожалуй, пора вернуться и удостовериться, что с моим чудом все в порядке, а заодно позволить ей наконец-то высказать все, что она обо мне думает, Судя по тому, с каким кровожадным видом она кромсала ту несчастную отбивную за ужином.